Глава десятая. Эмпат. Медленно поднявшись, я на подгибающихся ногах пошла прочь. Мне было все равно, куда идти, лишь бы только подальше от этого места и этих ужасных людей. Жаль, только добраться удалось лишь до первой ступеньки, ведущей в сад. Тут меня молча подхватил на руки Рис и, не говоря ни слова, куда-то понес. Я пыталась сопротивляться, но тело оставалось слишком слабым. На мои вялые удары мужчина не обратил внимания, а говорить я пока даже не пыталась. Добравшись до моей комнаты, он опустил меня на кровать, а сам занял стоящее в углу кресло. Почувствовав свободу, я сразу же попыталась отползти подальше, а потом и вовсе попробовала встать. «Лежи, ангелок», — насмешливо произнес Рис. «Тебе сейчас нужен полноценный отдых, иначе далеко ты все равно не уйдешь. Кстати, сбежать отсюда нельзя». Тут такая система защиты, что комар не пролетит. «Я пленница?» Мой голос прозвучал измученно, хрипло, но Рис все равно услышал. «Я тебя не держу», — развёл он руками. «Ты тут по инициативе Микаэля и с позволения его отца. Не сомневаюсь, они отпустят тебя, если ты захочешь уйти. Насильно помогать не заставят. Тогда я ухожу. Сейчас же!» И снова попыталась подняться. На этот раз у меня даже получилось спустить ноги на пол, но вот на этом силы неожиданно закончились. Рис наблюдал за моими попытками с задумчивым видом, но когда я в третий раз не смогла встать, тяжело вздохнул и, подойдя ближе, уложил меня обратно на подушки. Без позволения Алишира ты территорию не покинешь, так что лучше пока просто отдыхай и восстанавливай силы. После глубокого эмпатического сканирования люди всегда чувствуют себя измотанными. Отведя взгляд, я уставилась на окно, за которым рос высокий клён. Общество Риса меня откровенно напрягало, но он явно не собирался уходить. «У тебя сильный дар», — проговорил он. «Возможно, даже сильнее, чем у Ланиры, но ты пока явно не умеешь им пользоваться». «Умею», — бросила в ответ. «Твой потенциал не задействован и наполовину, не раскрыт. Ты будто бы привыкла использовать только малую часть способностей» хотя, думаю, так и есть. Я все таки повернулась к нему, а, наткнувшись на сосредоточенный взгляд голубых глаз, сказала, «Вот уйду отсюда и подамся в комитет по отбору одаренных, Пусть отправляют учиться. Чип мне твой брат все равно уже вживил, терять нечего». Мой голос уже звучал намного увереннее, да и чувствовала я себя лучше, но предпринимать попытки уйти пока не стала. «Это твое право», Не стал возражать Рис, но его взгляд стал серьезным. Там, кстати, быстро выяснят, кто твоя мать, и будешь ты учиться под колпаком у военных. Дашь еще несколько клятв, получишь пару чипов для дополнительного контроля, а после обучения обязательно в военной академии отправишься по распределению в зону какого-нибудь вооруженного конфликта. Там вероятники нужны больше всего. Он говорил а мой очнувшийся дар только подтверждал его слова. Перед глазами появились фрагменты возможного будущего, и сейчас, в случае моего обращения к властям, описанное Рисом являлось самым вероятным. Заметив мое замешательство, он продолжил. «Уверен мой брат, да и Миг, пообещали тебе многое за помощь, иначе ты бы не согласилась участвовать в авантюре Микаэля. Я уже понял, что вы с ним не пара хотя между вами довольно теплые отношения. — Учебу в Элипсе, без работы на военных, — ответила нехотя. Рис чуть улыбнулся. — Я заместитель ректора Элипса Ангелок, — сказал он с легкой снисходительностью, — и могу подтвердить тебе их обещание. Поможешь нам и можешь считать себя зачисленной на первый курс. У нас, кстати, среди преподавателей есть сильный вероятник. Она смогла бы тебя многому научить. «Развить твой дар до его пределов и даже больше?» «Я не хочу иметь с вашей семьей ничего общего», — покачала головой. «В тебе говорят эмоции, которые заглушают голос здравого смысла», — назидательным тоном ответил Рис. «Мой здравый смысл утверждает, что ни ты, ни лорд-наместник мне не доверяете. Ждете подвоха, видите во мне врага, которому вынуждены обратиться за помощью». «А я не сделала никому из вас ничего плохого. У меня не было таких намерений и даже мыслей. А причина вашего предвзятого отношения только в моей матери». «Да», — не стал отрицать Рис. «И наши опасения не беспочвены. Ланира обладала уникальными способностями. Ты можешь являться частью ее плана и даже не подозревать об этом. Просто в нужный момент она направит твои действия в нужную ей сторону». Ты сама не поймешь, что стала пешкой, а пострадаем мы все, вся планета. Но даже понимая, что это вполне возможно, мы осознаем твою важность для нас. Что же касается доверия, оно не рождается на пустом месте. Сейчас ты темная лошадка, которая якобы случайно познакомилась с Миком, но, учитывая твой дар, случайности можно отместить. «Ты не прав. Тогда все на самом деле вышло случайно», — возразила я. «Для тебя — да. Но можешь ли ты утверждать наверняка, что к этому случаю не приложила руку твоя мать? Я не могу, потому что она не раз проворачивала подобное при мне, выстраивала вероятности так, что все участники становились марионетками, а ты, ангелок, пока ни к кому из нас не привязана. И в случае, если тебя заставят выбирать между Микаэлем Салишером или твоей матерью, мы оба знаем, кого ты выберешь». Я отвела взгляд. Отвечать ничего не стало, хотя в голове вертелся целый ворох мыслей. «Могла ли мама сделать меня частью своей игры?» «Увы, могла. Так что в этом вопросе я была вынуждена признать разумными действия Риса. «Всем нам в свое время приходилось делать выбор», — продолжил он, снова привлекая мое внимание. «Однажды ангелок я выбрал не ту сторону. Пошел против системы, против военных, правил» даже против своей семьи, погнался за призрачными идеалами, а когда понял, куда попал, просто струсил, не стал даже пытаться что-то исправить. С каждым днем я тонул в этом все сильнее и однажды сдался властям. Я знала, что мою мать в Союзе считают преступницей. Рис когда-то был то ли ее другом, то ли возлюбленным, а, следовательно, тоже стоял с ней по одну сторону от закона. Но что он тогда делает здесь? И как умудрился отхватить себе должность заместителя ректора Эллипса? Мою мать обвиняли в терроризме, а за это в Союзе казнят. Так почему рис передо мной, живой и здоровый? Эмпат улыбнулся, явно уловив мои эмоции, а может, даже и мысли. «Это долгая история», — сказал он. «Если в двух словах, после суда мою казнь отсрочили на неопределенный срок из-за уровня дара и заступничества некоторых членов Совета Союза. А еще через два года, после пересмотра дела и некоторых заслуг с моей стороны, наказание изменили работой на военных. Еще через пять лет за свои достижения в боевой эмпатии я получил освобождение, но за мной до сих пор приглядывают. Он вздохнул и посмотрел на меня с искренним участием. «Ты, ангелок, пока действительно не сделала ничего плохого, если не считать сокрытие дара от властей. Откуда ты все это знаешь?» из моей головы выдала настороженно нет он ухмыльнулся ночью с алишером говорил он узнал о тебе все что вообще было можно узнать я фыркнула «Главное, ангелия ты пока не успела сделать непоправимых ошибок и все еще можешь сохранить свое право на нормальную жизнь продолжил рис да да ланира твоя мама но она увы преступница пойдешь у нее на поводу и назад пути не будет Я через это проходил. Знаю. А мне вспомнился вчерашний разговор с наместником. Миг говорил, что его мать была вне закона, да и сам лорд Эргай. Этот вопрос я и задала Арису. Думала, не ответит, но он удивил. Алишер тоже в юности отметился среди защитников свободы, но быстро понял, куда попал, и сдался властям. Ему назначили 10 лет службы на Союз, Мой брат даже в такой ситуации оказался лучшим. Получил звание Лейда, заработал отменную репутацию и уважение старших по званию, а к концу сроку наказания уже никто не придавал значения его приговору. Ему доверили руководить захватом земли, а после предложили должность наместника. «Вот видишь, какой карьерный взлет! бросила я иронично. Но Рис ответил серьезным взглядом. Мать Мика казнили за терроризм ответил он я сам едва избежал казни поверь ангелия ты не хочешь знать каково это сидеть в камере ожидая суда, когда приговор известен заранее Я слушала его внимательно, осмотрела с сомнением в душе родилось невольное сочувствие, хотя совсем недавно там царили только злость, обида и смятение Неужели этот импат снова на меня воздействует Я могу помочь тебе раскрыть твой дар. Решил сменить тему мой собеседник. Или хотя бы показать упражнения, которые помогут тебе с этим. Но что касается особенностей твоих видений, тут от меня мало толка. Нужен хороший наставник. Из моей мамы вышел бы отличный учитель. Решила я подергать тигра за усы? Не думаю. Рис отрицательно мотнул головой. Знаешь, она ведь сама выросла в подполье. Была с защитниками свободы с детства. Ей никто не давал выбора. «Возможно, она хотела для дочери другой жизни, потому и отправила подальше от себя. Несмотря ни на что, она тебя очень любила и скучала. Поверь, я точно знаю и искренне надеюсь, что ланира не станет использовать тебя в своих играх. Она вообще может быть сейчас очень далеко. «Может», — кивнул Рис. «И я очень надеюсь, что так и есть. Потому что, Ангелок, если она играет против нас...» то мы имеем крайне мало шансов на победу, даже с твоими способностями». Сказав это, он поднялся из кресла и направился к выходу. Я проводила его задумчивым взглядом, а как только за ним закрылась дверь, упала на подушки и медленно выдохнула. Желание немедленно сбежать немного поутихло, а вот слова Риса действительно заставили задуматься. Он спрашивал, чью сторону я бы приняла, если бы мне пришлось выбирать между мамой и всеми эргаями. На самом деле у меня не было ответа на этот вопрос. Хотя нет, я бы выбрала Землю и ее будущее. И мой дар это решение полностью поддерживал.